Только не стать хакером Из историй рассказанных в этой книге, ясно, что большинство хакеров потратили долгие годы, прежде чем овладеть мастерством. Меня всегда поражало проявление хакерских навыков у тех, кто никогда этим не занимался. Вот одна из таких историй. Джон учился в колледже и специализировался в компьютерных науках. При этом он подрабатывал в местной электрической и газовой компании, чтобы к концу обучения иметь какой-то опыт работы. Компания поручила ему заниматься продвижением программы Lotus Notes среди сотрудников. Каждый раз, когда он кого-то приглашал к себе на разговор, он просил дать пароль для Lotus Notes, чтобы провести модернизацию. Почти никто не отказывался. В некоторых случаях ему давали пароль, но он понял, что это не обязательно. я обнаружил, что 80% людей никогда не меняют свой пароль, независимо от того, какая версия ноут у них устанавливается, поэтому слово «пэс» pass от password пароль. Всегда было первым в поисках такого пароля. Если этот вариант не срабатывал, Джон проникал в офис человека и смотрел, что написано на бумажке, прикрепленной к его монитору, или же засунутый под клавиатуру, или еще где-то неподалеку. Если эти действия не приводили к успеху, У него был еще один способ. Мой последний вариант заключался в поисках чего-то личного на столе человека. Имен детей, любимых занятий и чего-то подобного. Нескольких попыток было более чем достаточно. Например, был такой случай. Он до сих пор помнит пароль одной женщины. На каждой из ее картинок был мотоцикл. Он попробовал Харлей и угадал. Вдохновленный своим успехом, он начал просматривать ее файлы. Все это научило меня тому, насколько слаба наша защита от вторжений. Точнее, ее первая линия — наши пароли. По-моему, это ясное послание всему миру. Если каждый пользователь сделает свой пароль более сложным и не будет его записывать где попало, то завтра мы проснемся в более безопасном мире. Я думаю, что эти простые слова станут руководством к действию для каждого, кто прочел эту книгу. От Билла Саймона При подготовке нашей первой книги «Искусство обмана» мы с Кевином Митником подружились. Во время написания второй книги мы продолжили эту дружбу углублять и находили все новые пути сотрудничества. Я считаю, что Кевин был главным компаньоном в нашем втором книжном путешествии. Всем тем, кто поведал нам свои рассказы, особенно тем, чьи истории были отобраны для печати, мы с Кевином очень благодарны. Они пошли на это, несмотря на большой риск. Если бы их имена раскрылись, то, скорее всего, они были бы задержаны полицией. Даже те, чьи истории не были напечатаны, заслуживают восхищения за их смелость. Мы восхищены всеми. От Кевина Митника «Я посвящаю эту книгу людям, которые помогли ей появиться на свет». раскрытым и нераскрытым хакером, поведавшим истории из своей жизни для пополнения нашего образования и развлечения. Искусство вторжения было гораздо сложнее писать, чем нашу предыдущую книгу. Вместо того, чтобы заниматься изложением истории и анекдотов, иллюстрирующих опасности социальной психологии и раздавать советы, как снизить опасность, Мы с Биллом Саймоном сосредоточились на интервьюировании хакеров, телефонных мошенников, фрикеров и бывших хакеров в области безопасности. Мы хотели написать книгу, которая была бы одновременно увлекательным детективом и пособием для бизнесменов, помогая им защищать их ценную информацию и вычислительные ресурсы. Мы совершенно уверены, что раскрывая основные технологии и методологии, используемые хакером для проникновения в системы и сети, мы сможем повлиять на отношение всего сообщества к исходящей от них угрозе. Мне невероятно повезло сотрудничать с такими авторами бестселлеров, как Билл Саймон. Мы активно работали над нашей новой книгой. Билл умеет излагать полученную от хакеров информацию таким простым и понятным языком, что в ней разберется даже непосвященный. Еще более важно то, что Билл стал для меня не только соавтором, но настоящим другом, и оставался им на протяжении всего долгого процесса создания книги. У нас были разногласия и расхождения во мнениях в этот период, но мы всегда находили выход, который устраивал нас обоих. Через некоторое время, после того, как истечет срок некоторых правительственных запретов, я планирую написать и опубликовать книгу «Неизвестная история Кевина Митника». Надеюсь, что мы с Биллом будем вместе работать над ней.